Глава вторая Но, «Ну, готов?» — в полголоса спросил Челкашу Гаврилы, возившегося с веслами. «Сейчас! Уключено вот шатается! Можно разок вдарить веслом?» «Не-не, Ни -ни, никакого шуму. Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место». Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой и больших турецких филюк, занятых пальмой, сандалом и толстыми крижами кипариса. Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные островы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день. «Едем», — сказал Гаврила, спуская весла в воду. «Есть!» Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками. Она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием. Длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой. «Ну что, голова, болит?» — ласково спросил Челкаш. «Страсть! Как чугун гудит! Намочу ее водой сейчас!» Зачем? «Ты кого вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься!» И он протянул Гавриле бутылку. Ойли, Господи, благослови!» Послышалось тихое бульканье. «Эй ты, рад будет!» Остановил его челкаш. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов. Вдруг она вырвалась из их толпы, и море, бесконечное, могучее... Развернулась перед ними, уходя в синюю даль, где извод его вздымались в небо горы облаков, лилово-сизых желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые тяжелые тени. Облака ползли медленно то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые. Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много, и они всегда будут так равнодушно всползать на небо задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блестеть над сонным морем миллионами своих золотых очей, разнообразных звезд, живших и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск. — Хорошо, море? — спросил Челкаш. — Ничего, только боязно в нем, — ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел, и все блестело теплым голубым светом фосфора. «Боязно! Экая дура!» — насмешливо проворчал Челкаш. Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная до впечатления, никогда не пресвещалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной ему было обидно слышать такой вот ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади. На море в нем всегда поднималось широкое теплое чувство, охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где, дума о жизни, и сама жизнь всегда теряют, первые остроту, вторая цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания. Этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты. «А снасть-то где?» — вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку. Челка же вздрогнул. — Снасть! Она у меня на корме. Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его. Он внушительно и жестко сказал Гавриле ты вот что, сидишь, ну и сиди, а не в свое дело носа несуй. наняли тебя грести и греби, а коли будешь языком трепать, будет плохо, понял?» На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье. «Греби!» — резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами Лодка, точно испугавшись, и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду. Равней! Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками. «Кто кричит?» Раздался с моря суровый окрик. — Ну, дьявол, греби же, тише, убью собаку. Ну же, греби. Раз, два, пикни только. — Разорву, — шепел челкаш. — Богородица дева, — шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий. Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт. «Эй, кто орёт?» — донеслось снова. Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился. «Сам ты и орешь, сказал он по направлению криков. И затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву. «Ну, брат, счастье твоё! бы эти дьяволы погнались за нами, конец тебе! Чуешь? Я бы тебя сразу к рыбам!» Теперь, когда челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился. «Слушай, отпусти ты меня. Христом прошу, отпусти. Высади куда-нибудь». «Ай-яй-яй, пропал я совсем. Ну, вспомни, Бога, отпусти. Что я тебе? Не могу я этого. Не бывал я в таких делах. Первый раз. Господи, пропаду ведь я. Как это, брат, обошел меня?» «А, грешно тебе! Душу ведь губишь! Ну, дела!» «Какие дела?» — сурово спросил Челкаш. «А, ну, какие дела?» Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек. «Темные дела, брат! Пусти для Бога! Что я тебе, а, милый!» но «Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы!» «Понял? Ну и молчи!» «Господи!» Вздохнул Гаврила. Но-но, ну -ну, куксись у меня!» Оборвал его челкаш. Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал на лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них волчком, вертясь в узких полосах воды между бортами. «Эй, ты! Слушай! Буди спросит, кто о чем! Молчи, коли жив быть хочешь! Понял?» «Эх, ма!» — безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил. «Судьбина моя пропащая!» «Не ной, внушительно шепнул Челкаш. Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти. Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань. За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песни и тонкие свистки. «Стой!» — шепнул челкаш. «Бросай весла. Упирайся руками в стену». «Тише, черт!» Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по на камне слизи. — Стой! — Дай весла. — Дай сюда. — А паспорт у тебя где? — В котомке? — Дай котомку. — Ну, давай скорей. — Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал. — Теперь не удерешь. — Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. — Жди. — Да смотри, коли ты пикнешь, до дне моря найду. И вдруг, уцепившись за что-то руками, челкаш поднялся на воздух и исчез на стене. Гаврила вздрогнул. Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает в так проклятая тяжесть и страх, которую он чувствовал при этом усатом худом воре. — Бежать теперь. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, Какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой. Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, голкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстии между стеной и бортом этого гроба, видно было море. Молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные и тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него челкашем. Он охватил грудь Гаврила крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки. А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше. Но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева. Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется? Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу. И тишина от времени становилась все зловещей. Но вот за стеной Мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет. — Эй, спишь? Держи. Осторожно. — раздался глухой голос Челкаша. Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку, спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша Откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший челкаш уселся на корме. Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него. «Устал?» — спросил он. «Не без того, Теля. Ну-ка, гребни, добре. Дуй во всю силу. Хорошо ты, брат, заработал, полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там получай денежки и ступай к своей Машке». «Машка-то есть у тебя? Эй, дитятка!» «Нету». Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой ракотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного. Скорее кончить эту проклятую работу сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва, но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, из-под кидая взгляды на челкаша. А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребинными очами. И, поводя хищным горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его. «Эй!» — усмехаясь, тихо заговорил он. «Что, здорово-то перепугался, а?» Н «Ничего», — выдохнул Гаврила и крякнул. «Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти. Отдохни-ка». Гаврила послушно приостановился. Вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду. Но греби тише, чтобы вода не разговаривала. Вороться одни надо миновать. Тише, тише. А то, брат, тут народы серьезные. Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь. Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море. Тучи расплылись по нем и покрывали его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней. Сильнее пахло теплым соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше. — Эх, как бы дочь пошел, — прошептал челкаш. — Так бы мы и проехали, как за занавеской. Слева и справа от лодки из черной воды поднимались какие-то здания. Баржи неподвижные, мрачные, тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, гладя их бока, звучало просительно и глухо а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то. «Кордоны!» — чуть слышно шепнул челкаш. С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет. Кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, Кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие острые холодные иглы. Глаза ломила от напряженного рассматривания тьмы, из которой он ждал. Вот-вот встанет нечто и гаркнет на них. — Стой, воры! Теперь, когда Челка шепнул «Кордоны», Гаврила дрогнул. Острая жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела потуго натянутым нервом. Он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе. Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее немного воздуха и открыл рот. Но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки. Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч. Поднялся, рассек тьму ночи, Скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешенные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем. Поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды. их Такилаш обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч. Поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении и там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления. Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо. — Дурак, это крейсер таможенный, это фонарь электрический. Вставай, дубина, ведь на нас свет бросит сейчас. Погубишь, черта себя и меня, ну! И, наконец, когда один из ударов каблуков сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку. «Тише! Убью ведь! Ну, тише! Эка, дурак, черт тебя возьми! Чего ты испугался? Ну, харя! Фонарь, только и всего! Тише веслами, кислый черт! За контрабандой это следят!» Нас не заденут, далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы. Челкаш торжественно оглянулся кругом. Кончено. Выплыли. Фух. Ну, счастлив ты, дубина стоеросовая. Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубившее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху. И ничего, никакого желания не было уже в нем. Он был пуст и бездушен. Волнение этой ночи выгладали наконец, из него все человеческое а Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы, и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле. Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую скучную думу. — Ну ты, брат, очухайся, пора. Ишь, тебя как, точно из кожи-то твоей весь дух выдавили. Один мешок костей остался. Конец уж всему, эй! Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш. — Я слышу, — тихо сказал он. «То — То-то, мякиш, ну-ка, садись на руль, а я на весла, устал поди. Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он сшатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу. «Ну — Ну-ну, не робь. «Заработал зато хорошо. Я тебе, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить, а?» «Не, ничего не надо. Только на берег бы». Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести далеко назад, забрасывая весла своими длинными руками. Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена тая шипела и вздыхала, и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее. — Ну, скажи мне, — заговорил челкаш, — приедешь-то в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать. Ну, будешь-то всю жизнь из кожи лезть. Ну и что? Много в этом смаку? — Какой уж там смак! — Рубко вздрагивая, ответил Гаврила. Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрыва смотрели голубые кусочки неба с одной и двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя. Правее, держи, сказал Челкаш. Скоро уж приедем. Да, кончили. Работка важная. Вот видишь, как? Ночь одна. И полтысячи я отяпнул. Полтысячи? Недоверчиво протянул Гаврила. Но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке. А это что же будет за вещь? Это дорогая вещь. Все-то, коли по цене продавать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь. Ловко. Да? Вопросительно протянул Гаврила. Кабы мне так-то вот. Вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи. «Эх, важно бы!» Грустно вздохнул он. «На!» Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой. Уши полюбили бы тебя, девки, дома. Ах, как. Любую бери. Дом бы себе сгрохал. Ну, для дома денег, положим, маловато. Это верно. Для дома нехватка. У нас дорог леста. Ну что ж, старый бы поправил. Лошадь как? Есть? Лошадь. Она и есть, довольно да стара, черт. Ну, значит, лошадь хорошую лошадь, корову, овец, птицы разной, а? Не говори, ох ты, господи, вот уж пожил бы. Нам, да, брат, житишко было бы ничего себе. Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо. Отец-то был из первых богатеев в селе. Челкаш греб медленно, лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшаяся о ее борта, еле двигалась по темному морю. А оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику, и, напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь. Он постепенно увлекся, и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему. «Главное в крестьянской жизни – это брат свобода. Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом – грош ему цена, да он твой. У тебя земля своя». И того ее горсть, да она твоя! Король ты на своей земле. У тебя есть лицо, ты можешь от всякого требовать уважения к себе, так ли? воодушевленно закончил Челкаш. Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле, потом многих поколений связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание. — Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот, гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго! Челкаш одумался. Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, Являющееся всегда чуть только его самолюбие. Самолюбие бесшабашного удальца бывало задето кем-то, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах. «Замолол», — сказал он свирепо. «Ты, может, думал, что я все это всерьез? Держи карман шире». «Да, чудак-человек», — снова орабел Гаврила. «Разве я про тебя говорю? Чаев таких-то, как ты, много». Эх, сколько несчастного народу на свете, шатающих! Садись, тюлень, в весла! Кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей рогани, хлынувшей ему к горлу. Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду. Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней. Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и все выше, подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своими ласковым голубым огнем. А перед Челкашем быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую пухлую женщину с добрыми серыми глазами, отца, рыжебородого гиганта с суровым лицом. Видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую. Снова себя... Красавцем-гвардейским солдатом, снова отца, уже седого и согнутого работы, и мать, морщинистую осевшую к земле. Посмотрела картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы, видел, как гордился пред всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем. Память это бич несчастных. Оживляет даже камни прошлого и даже в яд, Выпитый некогда подливает капли меда. Челкаш чувствовал себя овеянным, Примеряющей ласковой струей родного воздуха, Донесшего с собой до его слуха И ласковые слова матери, И солидные речи истового христианина отца Много забытых звуков И много сочного запаха матушки-земли, Только что оттаившей, только что вспаханной, и только что покрыта изумрудным шелком озими. Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором вырабатывалась та кровь, что течет в его жилах. «Эй, а куда же мы едем?» — спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника. «Ишь, черт занес! Грибника погуще! Задумался!» Улыбаясь, спросил Гаврила. Устал. Так теперь мы, значит, уже не попадемся с этим? Гаврила ткнул ногой в тюки. Нет, будь покоен. Сейчас вот с дамы денежки получу. На. Пять сотен? Не меньше. Это того, с ума. Кабы мне, горюну. эх, и сыграл бы я песенку с ними. По крестьянству? Никак больше, сейчас бы и Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, смотревший даже из складок его грязной рубахи. Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высовывавшемуся из воды. Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн. — Стой, тише! — скомандовал Челкаш. Лодка стукнулась носом а корпус барки. — Спят, что ли, черти? — ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. — Трап давай! Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй, вы! Губки! Эй! — Челкаш это? — Раздалось сверху ласковое мурлыканье. — Ну, спускай, трап! — Калимера, селкас! — Спускай, трап, копченый дьявол! — взревел челкаш. «О, — О, сердитый присел сегодня! Эллоу. Лезь, Гаврила! — обратился челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку. Потом подозрительно оглянул Гаврилу. — Припаси к утру деньги, — коротко сказал ему Челкаш. — А теперь я спать иду. — Гаврила, идем. — Есть хочешь? — Спать бы, — ответил Гаврила и через пять минут храпел. А Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами. Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком. Дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны оборта. Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына. Челка, оскалив зубы, приподнял голову, Огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся. Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.